Глава 16. Лекарский серебряный колокольчик. Часть 2. Сюэсянь, прежде потерявший сознание от злости, сквозь туман в голове будто бы снова услышал, как ниже пояса Сюэньминя что-то громоподобно зазвенело. Звук раздавался далеко и близко одновременно, и этот звон окончательно лишил его сил. В итоге это злобное создание надолго лишилось чувств. Когда он снова пришел в себя, открыл глаза и медленно высунулся из мешочка, чтобы осмотреться, то обнаружил, что находится уже не во дворе поместья Лю. Сюэсянь окинул пространство взглядом и понял, что это, вероятно, спальня. Постель аккуратно убрана, лампы ярко горят. В комнате витает легкий лиственный аромат с едва различимой лекарственной ноткой. Сюэаньмин стоял у круглого резного деревянного стола. На котором лежал бумажный дианшинин без сознания, каменный жорнов выкопанный в поместье лю и тонкий квадратный тканевый узел стоял полный чистой воды медный таз и чайный набор из селадона. Селадон разновидность керамики, которая считается самой лучшей для заваривания зеленого чая. Само название селадон означает сине-зеленая керамика, так стали называть покрытую зеленой глазурью керамику которая на протяжении многих веков изготавливалась в Китае. На ручке чайника было выгравировано четыре слова «Обиталище возвращения на облака». С первого взгляда ясно, что это верхняя комната некоего постоялого двора. «Обиталище возвращения на облака». Сюэсэнь сновал по улицам некоторое время и встречал дома, первые из сильнейших, которые любили посещать кабинетные ученые. И дома — широкий исток, что предпочитали торговцы. Обычным делом были и грядущая радость, благосклонная удача. Именовались они в большинстве своем крайне благоприятно. И поселиться на постоялом дворе с названием вроде «Обиталище возвращения на облака», что звучит в духе «Желаю тебе отправиться на небо», мог, вероятно, только человек, чей мозг выклевали куры. Очевидно, этот лысый осел был именно из таких, с выклеванными мозгами. Сюэсянь как раз увидел, как Сюэньминь тщательно моет руки в медном тазе. И нельзя не отметить, что пальцы этого лысого осла выглядели действительно красиво, длинные и тонкие, белокожие. Когда они сгибались, выступали идеально прямые сухожилия. Этот лысый осел как будто от рождения не знал, что такое беспокойство. Он все делал размеренно, и даже руки мыл с такой спокойной торжественностью, что присуще медитативному чтению канонических книг. На этом Сюэсянь не выдержал. — Ты так моешь руки, будто собираешься провожать кого-то в последний путь. Сюэаньминь опустил на него взгляд, отвечая. — Так и есть. Собираюсь. — Кого? — Сюэаньминь сказал равнодушно. — Госпожу Сюй. — Госпожу Сюй? Из каменного жорного послышался тихий вздох. — Благодарю за беспокойство, учитель. «Если это не старшая госпожа Лю, то кто еще?» Сюэсянь поднял лишенное всякого выражения лицо. «Как долго я... Э -э -э спал? Ты даже успел выяснить рядовое имя старшей госпожи?» Изначально он собирался сказать, как долго я был без сознания. Но то, что он упал в обморок от ярости, совсем не делало ему чести. Потому, дабы спасти свое драконье лицо, он в последний момент исправился на спал. Сюэньминь стряхнул воду с рук, взял лежащее сбоку белое полотенце и, тщательно вытираясь, ответил. Ты был без сознания пять шичений. Уже ночь. Шечень. Старая единица измерения времени. Большой час. Одна двенадцатая часть суток. Был равен двум часам. Сюэсянь не нашел слов. И как такую гробовую доску, что настойчиво пинает других в больное место, еще не сбросили в городской ров? Он был чрезвычайно возмущен и временно закрыл рот, не желая продолжать разговор с этим лысом ослом. «Что за сволочь, что и поговорить не умеет!» Сюаньмин же не стал обращать на него внимания, а положил полотенце, в несколько движений развязал тот тонкий квадратный узел и достал из него небольшую стопку желтой бумаги и кисть. Возле медного таза стояло блюдце с подготовленными чернилами. сюаминь разложил лист бумаги, окунул кисть в чернила, и написал несколько слов. Госпожа Сюй из семьи Лю. Год Бенинь. 23 день седьмого месяца. Бининь, Третий год из цикла в 60 лет. Затем Сюаньминь достал из тканевого узла палочку благовоний. Трижды сложил лист желтой бумаги с написанным на нем родовым именем старшей госпожи Лю. Зажег его от свечи и положил на каменный жорнов Огонь поглощал тонкую бумагу на удивление медленно. А поверхность каменного жорного быстро почернела, словно ее укрыл слой бумажного пепла. Сюаньмин неспешно перекатил в пальцах палочку благовоний, позволяя горящей бумаге поджечь ее кончик. Ты проводишь упокоение души? Сюэсянь сдерживался какое-то время, но в итоге все равно заговорил. Он видел только обычный метод упокоения души, известный как Сеимбуд. Скопище приглашенных лысых ослов собиралось в круг. И лбы ярко отражали свет на всю комнату. Разбившись на две группы, они по очереди день и ночь беспрестанно, обратившись лицом к гробу, читали каноны перерождения, читали полных семь дней и семь ночей. осень проследил не за тем человеком и по неосторожности зашел в дом, где как раз проводили похороны. Он в отчаянии слушал, как эта куча лысых ослов, не останавливаясь ни на минуту, гудела у него над ухом семь дней от таких чтений голова готова была взорваться и он желал только тотчас же повеситься на том самом гробу с тех пор стоило ему увидеть буддийского монаха как его голова начинала разрываться от боли он боялся что Сюаньминь тоже собирается гудеть семь дней и семь ночей и если это действительно так лучше уж он немедленно выпрыгнет из окна и разом решит все проблемы Сюаньминь перекатил палочку благовоний в руках и тонкая струйка зеленоватого дыма взвелась вокруг каменного жорного, источая легкий аромат сандала. Вымыть руки, записать имя, воскурить благовоние, прочитать сутру, чтобы отправить блуждающую душу в новую жизнь. Он и впрямь собирался читать сутры. Сюэсянь без лишних слов стал вылезать из мешочка. Сюэаньминь бросил на него взгляд. — И что ты намереваешься делать? — Больше нет смысла жить. Выпрыгну из окна. Сюаньминь ничего не сказал. На самом деле Сюэсянь не мог выпрыгнуть из окна. Самое большее, он свалился с пояса Сюаньминя, упав на круглый резной стол. Едва он добрался до края, собираясь рывком отправиться на пол, как Сюаньминь поймал его пальцами и вернул на прежнее место на столе. Этот лысый осел был крайне разборчивым, совсем не как истинные буддийские монахи. Это становилось ясно по его обычному поведению и превосходной комнате, в которой он остановился. Неизвестно, что на него нашло, но сейчас он смотрел на следы от многократного складывания на теле Сюэсяня с неудовольствием. Он бесцеремонно разгладил Сюэсяня подушечками пальцев, затем взял совсем нелегкое каменное пресс-папье и придавил Сюэсяня. Пресс-папье – узкий прямоугольный брусок, было размером в половину ладони. Сверху из-под него выглядывала голова Сюэсяня, снизу две тонкие ноги, а слева и справа едва показывались лапы. Сюэсянь пытался сопротивляться, но, не считая того, что приподнял кончики лап, остался неподвижен, как гора. Сюэсянь. «Да и чтоб что тебя!» Сюаньминь больше не смотрел на него, сосредоточившись на воскурении благовоний. Когда палочка стала догорать, Сюэаньминь тихо прочел фразу из священного писания и замолчал. Это, видимо, и было то, что он назвал чтением сутры и это в корне отличалось от представлений сюесяне в итоге бумага и благовония догорели почти одновременно и когда последние багряно красные искры внезапно погасли Сюаньминь несколько раз стукнул пальцами по каменному к которому три года была прикована старшая госпожа Лю. послышался повторяющийся треск какой бывает когда что то разбивается и жернова что изначально выглядели такими тяжелыми и прочными словно их невозможно расколоть Вслед за звуком неожиданно рассыпались на кусочки. В то же время снова раздался слабый голос старшей госпожи Лю. «Старое тело избавилось от бремени. Теперь можно отправиться в путь. Премного благодарна». Когда ее голос затих, Сюэсянь ясно увидел, как промелькнула призрачная тень, что появилась из каменного жорного и, покрывавшая его поверхность пепел от благовоний и бумаги, исчез без следа. Однако в то же мгновение, когда раскололся Жорнов, и старшая госпожа Лю исчезла, в комнате вдруг раздалось два плохо различимых тихих звука. Дин-дин, дан-дан, как будто колокольчик, подвешенный к экипажу с лошадью или чему-то в этом роде, звон которого разносится по улице, дробный и далекий. Следом что-то выкатилось из сердцевины расколотого жорного на стол. «Дин лин, дан лан», — послышалось одно за другим. Сюэсянь ощутил, как что-то катится по столу прямо к нему, и не успел даже приподнять голову, как гудящее нечто докатилось до его затылка. «Что за... Разбей эту слепую штуковину!» Сюаньминь протянул руку, и эта округлая вещь скатилась с края стола и упала в его ладонь. Он взял ее кончиками пальцев, посмотрел и сказал безразлично: "Золотая жемчужина, размером совечий глаз". Сёсянь оторопел: "Совечий глаз? Золотая жемчужина? Действительно, он ведь говорил, что золотой жемчужиной обернулось тело истинного дракона, как какой-то даос мог вот так запросто расплавить его". Этот даос всего лишь безыскусно и грубо сунул золотую основу внутрь каменного жорного. Ничего более. Он был крайне воодушевлен, как вдруг услышал Сюань Миня. «Угу. Раз эта вещь слепая, я разобью ее». «Нет! Стой!» Если бы его не удерживала пресс-папье, Сюэсянь, вероятно, подлетел бы до небес. «Только посмей разбить ее, и я разобью тебя!» Сюаньминь спросил равнодушно. «Так теперь она не слепая?» Сюэсянь ответил сдавленно. «Не слепая». «Не разбивать?» «Не разбивай!» «Это мое! Кто осмелится разбить?» «Твое?» переспросил Сюаньминь и спокойно добавил. «Как докажешь». Сюэсянь решил воспользоваться случаем и провести. «Ладно, убери пресс-папье, и я докажу тебе». Сюаньминь бросил на него взгляд и процедил четыре слова. Можно и на словах. Сюэсянь желал выплюнуть внутренности прямо ему в лицо. Так или иначе, эта золотая жемчужина была по-настоящему важна. И пока ее держал этот лысый осел, Сюэсянь чувствовал себя в его власти. Ему не оставалось ничего другого, кроме как заставить себя быть чуть покладистее. Нисколько не повышая и не понижая голос, он сказал деревянно. «Подержи эту золотую жемчужину в свете огня свечи». И сможешь увидеть, увидеть, что внутри таится дракон, только голова и лапы дракона спрятаны в длинном свившемся кольцом теле, и, пожалуй, их не рассмотреть отчетливо. Впрочем, он не стал говорить этого. Он прикусил кончик языка и продолжил. «И сможешь увидеть витой узор внутри. Тебе когда-нибудь встречались другие золотые жемчужины, что могут пропускать свет?» Услышав сказанное, Сюаньминь поднес золотую жемчужину к свече. Как и следовало ожидать, изначально казавшийся сделанным из самого обычного золота, шар переменился, просвечиваясь. Внутри вырисовывалась завитая нить. «Змея», — сказал Сюаньминь. Сюэсянь растерял слова. «Сам ты змея, ублюдок!» Он стерпел и это, и, побледнев, тяжело выдохнул. «Вот тебе и доказательство. «Можешь теперь убрать это убогое преспапье, и отдай мне мою жемчужину!» Сюаньмин был не из тех, кто не считается ни с какими доводами. И увидев, что это злобное создание говорит обоснованно, убрал преспапье. Сюэсянь сел и, упираясь рукой в стол, тряхнул головой, оправляясь от головокружения после того, как был придавлен каменной горой. Покачав бумажной головой, он протянул обе руки к Сюаньминю и весьма нескромно потребовал. «Где моя жемчужина? Скорее дай мне!» Сюаньминь указал пальцем на середину стола. «Сначала...» «Не говори ерунду! Сейчас же дай мне!» Перебил Сюэсян нетерпеливо. Сюаньминь замолчал, мгновение глядя на него без слов. Затем вложил золотую жемчужину размером с глаз в бумажные лапы. Бам! Золотая жемчужина не была легкой. Как бы бумажный человечек ее поймал? Сянь лишь почувствовал, как обе его лапы вдруг утянуло вниз, перед глазами потемнело, и он, потащившись вслед за злосчастной жемчужиной, рухнул со стола прямо на пол. Тишина. Эта жизнь просто невыносима. Когда Сюаминь поднял это злобное создание, оно обеими лапами уцепилось в золотую жемчужину мертвой хваткой, словно осчастливленный скряга. «Я лишь собирался предложить тебе подвинуться ближе к середине». Сюаминь опустил его в центре стола, глядя сверху. Так и будешь перебивать, когда вздумается. Сюясянь возмущался внутренне. Пф, будто тебе решать. Однако он был растерян и боялся, что этот лысый осел будет недоволен и отберет его драгоценную жемчужину. Потому, кое-как сдерживая нежелание, проворчал: Так и быть, в следующий раз я возьму на себя труд, позволит тебе закончить. Обхвати золотую жемчужину он прокатился по столу несколько кругов, пока со звоном не столкнулся с чем-то. И лишь тогда вспомнил, что из каменного жорного выпал не один предмет. Лежа на золотой жемчужине, Сюэсянь пригляделся и увидел, что ударился о диск размером с абрикос. У диска посередине был тонкий разрез, и от столкновения он издал дробный отзвук. «Что это за штука?» спросил Сёясянь и с мягким шумом откатился в сторону. Глядя с некоторого расстояния, он по-прежнему не узнавал вещицу. — Это лекарский колокольчик, — раздался вдруг голос Дзяншинина. Сюэсянь, прижавшийся к золотой жемчужине, так крепко, будто был пришит, напоминал неваляшку. Он докатился до края каменного пресс-папье и, лишь стукнувшись о него, остановился. — Ты очнулся? — Я был в сознании с самого начала, только раньше не мог говорить, — сказал Дзяншинин. Сейчас, вероятно, потому что наступила ночь, а речь вдруг вернулась. Голос его звучал очень тепло и мягко. По сравнению с тем, каким был раньше, он необъяснимым образом стал гораздо живее. Больше не был угасшим, словно... Он внезапно избавился от тайного бремени и почувствовал себя немного свободнее. Едва договорив, он спустился со стола на стул, оттуда на пол и вернулся к облику кабинетного ученого. Он взял лекарский колокольчик и, поглаживая его пальцами, произнес. «Это лекарский колокольчик моей семьи». Сюэсянь остолбенел. «Твоей семьи?» «Угу». Дян Шанин кивнул и показал Сюэсяню сторону лекарственного колокольчика, на которой было выгравировано имя Дзян Юн. «От моего прадедушки». Он объяснил дальше. «Прадедушка был врачом с колокольчиком». Он каждый день ходил улицами, чтобы осматривать больных. В те времена так привлекали внимание. Врачи подвешивали серебряные колокольчики к чемодану с принадлежностями. И куда бы они ни шли, везде раздавался его звон. Больные могли услышать и обратиться за помощью и лекарствами. Этот лекарский колокольчик использовал мой прадедушка. Сейчас врачей с колокольчиками, что вот так ходят улицами, мало. У большинства есть благопристойные лечебницы. Мы, семья Дзян, поколениями занимались медициной. И чтобы сохранить в сердце наши корни, передавали этот лекарский колокольчик из рук в руки. От прадедушки к моим родителям. Твоим родителям? У Сюаньминя между бровей залегла складка. Он взял у Дзян Шэнина лекарский колокольчик, осмотрел и потрогал пальцами, мгновение вслушиваясь. Затем спросил. У тебя еще есть кровные родственники. Есть. Старшая сестра вышла замуж и уехала в Аньцин. Она избежала несчастья, ответил Дзян Шенин. Души твоих родителей заперты в этом лекарском колокольчике, но не так, как было с госпожой Сюй, прикованной к каменному жорнову. Сейчас упокоить их невозможно. Необходимы три капли крови Лаогун, твоего живого родственника. Сказал Все Лаогун. Акупунктурная точка примерно в центре ладони, а именно в месте, в которое упирается средний палец, если согнуть его. Можно перевести как дворец труда. Крови Лаогун. Дзяншинин родился врачом и сразу понял, о чем говорит Сюаньмин. То есть свежие крови из акупунктурной точки Лаогун? Сюаньмин кивнул. Он вернул лекарский колокольчик Дзяншинину и посмотрел на тканевый узел сбоку. Сюасянь проследил за его взглядом и случайно заметил, что в узле есть еще одна палочка благовоний. Указав на нее, он спросил: Лысый осел, ты использовал только одну палочку, упокаивая душу старшей госпожи Лю. Что ты собираешься делать с другой? Сюаньминь ответил до крайности прямо. Упокою душу этого ученого! Дзяншинин еще не успел отреагировать, как Сюасян уже поднял голову. Что ты? Он не договорил, увидев, как Сюамин вдруг оперся о стол, глубоко нахмурил брови и плотно закрыл глаза, похоже, почувствовав себя нехорошо. Сюасянь остолбенел, обрывая предложение и наблюдая за ним. Лысый осел! Он пробовал звать еще несколько раз, но обнаружил, что Сюамин не откликается. Тот лишь сел на стул, все еще с закрытыми глазами, будто медитируя. От маленькой родинки на его шее. Внезапно стали расползаться небольшие красные пятна, на первый взгляд похожие на крохотных пауков. Только на эту деталь Сюэсян не обратил внимания. Он пристально всмотрелся в Сюаньмини на мгновение, убедился, что тот не умер, но и не собирается приходить в себя и тихо помахал Дзянши шинину. Примерно чашечку чая спустя, дорогой от обиталища возвращения на облака, к пригороду уезда Ниньян Спешил с виду благовоспитанный и утонченный, но страдающий чехоткой кабинетный ученый. На его плече сидел бумажный человечек, который, будто одержимый алчностью, сжимал в объятиях золотую жемчужину. Конечно, это были Дзян Шенин и Сюэсянь.